Глава 10. Итак, ты исцелил меня от этой болезни и спас сына служанки твоей. Пока еще только телесно, чтобы было кому даровать спасение более действительное и надежное. Я время опять связался с этими в кавычках «святыми» обманутыми обманщиками. И на этот раз не только со слушателями, в числе которых находился и тот человек, в чем доме я хворал и выздоровел, но и с теми, кого они зовут избранными. Мне до сих пор еще казалось, что это не мы грешим, а грешит в нас какая-то другая природа. Гордость моя услаждалась тем, что я не причастен вине. Если я делал что-нибудь худое, то я не исповедовался в своем проступке, чтобы ты исцелил душу мою, ибо согрешил я пред тобой. Мне лестно было извинять себя и обвинять что-то другое, что было со мной и в то же время мною не было. На самом же деле я представлял собою нечто цельное, но мое нечестие разделило меня и поставило против меня же самого. Неизлечимее был грех, потому что я не считал себя грешником, и окаянной неправдой всемогущей было желать, чтобы ты скорее оказался побежден во мне на погибель мою, чем я тобою во спасение мое. Ибо еще ты не положил, Господи, охрану устам моим и не оградил двери уст моих, дабы не уклонилось сердце мое к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие. Поэтому я и общался с их избранными». Я отчаялся уже, однако, в том, что могу найти полезное в их лживом учении, которым решил удовольствоваться, если не найду ничего лучшего. Небрежно и кое-как я за него держался. У меня зародилась даже мысль, что наиболее разумными были философы, именуемые академиками, считавшие, что всё подлежит сомнению и что истина человеку вообще недоступна. Мне казалось, как и всем, что они именно так и думали — Их намерение было мне еще непонятно. Примечание. Блаженный Августин предполагал, что скептицизм новой академии только прикрывал ее подлинную цель — защитить спиритуализм Платона от материалистической критики стоиков и эпикурейцев. Конец примечания. Я не упускал случая подавить в моем хозяине чрезмерную доверчивость, с которой он, я видел, относился к сказкам, наполняющим манихейские книги. Я продолжал, однако, быть ближе к манихеям и дружнее с ними, чем с людьми, стоявшими вне этой ереси. Я не защищал ее уже с прежним пылом, и однако близость с манихеями, а много их укрывалось в Риме, делала меня ленивее на поиски другого. Тем более что я отчаялся, Господи, неба и земли, Творец всего видимого и невидимого, найти в церкви твоей истину, от которой они меня отвратили. Мне казалось великим позором верить, что ты имел человеческую плоть и был заключен в пределы, ограниченные нашей телесной оболочкой. А так как, желая представить себе Бога моего, я не умел представить себе ничего иного, кроме телесной величины, мне и казалось, что ничего бестелесного вообще и не существует. Ты это было главное, пожалуй, и единственной причиной моего безысходного заблуждения. Поэтому и зло мыслил я как такую же субстанцию, представленную темной, бесформенной величиной, то плотной, которую они называли землей, то редкой и тонкой, как воздух. Они воображали, что это злой дух, ползающий по земле. И так когда же мое жалкое благочестие заставляло меня верить, что ни одно злое существо не могло быть создано благим Богом, то я и решил, что существуют две величины, одна другой противоположные, обе они бесконечны, только злая поуже, добрая поширше. Это тлетворное начало влекло за собой и другие мои богохульства. Когда душа моя пыталась вернуться к православной вере, то меня отталкивало от нее, потому что мысли мои о ней не соответствовали тому, чем она была на самом деле. Мне казалось благочестивее, Господи, чье милосердие засвидетельствовано на мне, верить, что ты во всем безграничен. Хотя в одном приходилось признать ограниченность твою там, где тебе противостояла громада зла. Это казалось мне благочестивее, чем считать, что ты был ограничен во всех отношениях формы человеческого тела. И мне казалось лучше верить в то, что ты не создал никакого зла, В невежестве своем я представлял его себе не только как некую субстанцию, но как субстанцию телесную, потому что и разум не умел мыслить себе его иначе, как в виде тонкого тела, разлитого, однако, в пространстве, чем верить, что от тебя произошло то, что я считал злом. Самого же Спасителя нашего и Единородного Сына твоего считал я как бы исшедшим для спасения нашего из самой светлой части вещества твоего — Я не желал верить о нём ничему, кроме своей пустой фантазии. Я думал, что он, обладая такую природою, не мог родиться от Девы Марии, не смесившись с плотью. Смеситься же с ней и не оскверниться казалось мне невозможным для такого существа, какое я себе представлял. Поэтому я боялся верить, что он воплотился, чтобы не быть вынужден верить, что он осквернился от плоти. Люди духовной жизни, если им доведётся читать мою исповедь, ласково и любовно посмеются сейчас надо мною. Ну, таким был я.